Глава седьмая. «В чем причина?» серьезно — серьезно спросил я. «А то у вас что-то с лицом случилось. Слишком уж оно исказилось у мужика. Мало ли, может, приступ какой». «Регистрацию рот ваш не прошел». Еще сильнее помрачнел он. «Все нормально с моим лицом. Иди отсюда, шут гороховый». «Шут, значит. Сейчас я тебе такого шута покажу». Вот только пусть сначала на мои вопросы ответит. «А как получить регистрацию?» Пока еще вежливо поинтересовался я у него. «А вот пойди в администрацию и спроси. Я тебе не справочная!» Буркнул недовольно мужичок и махнул рукой на выход. «Я еще вернусь!» С усмешкой ответил я и активировал заклинание изменения голоса. «Будет рот или покровительство, приходи!» Звонко запищал мужик и, осознав это, прикрыл рот ладонью. Блять! Больше он ничего не сказал. А жаль. Но посмеется еще, ведь заклинание будет действовать целые сутки. -ха -ха! Я вернулся на рынок. Надо было в любом случае продолжать торговлю. Как раз почти накопил на самогонный аппарат, а потом надо еще на нормальный дом, а то надоело мне эта жизнь с вечно недовольными хозяевами и соседями. «Мне уже больше двухсот лет, если к этой жизни добавить предыдущую. И уже хочется какого-то уединения. Только вот даже на рынке меня умудрились достать. Народ расступился, и я увидел причину столь нестандартного появления социума. Вперед вышел мужик с квадратным лицом, на котором выделялись выпученные глаза. Они злобно сверлили меня, но я же ему не деревяшка какая». И я злобно уставился в ответ». За мужиком маялась толпа из десяти магов. То, что это маги, я понял по разноцветным одеяниям и посохам. «Хочу посмотреть на того, кто в конец охренел!» «Ты кто, малец?» — рыкнул лупоглазый. Я кинул еще раз всех взглядом. «Барон тебе вопрос задал!» — выкрикнул из толпы некромант. «Точно же некромант! Посох черный и такого же цвета одежда!» Я тут же подошел к нему, а барон попятился. «Почем посох брал, уважаемый?» Вырвал я объект своего интереса из рук оторопевшего мага. Осмотрел посох. Палка палкой. «Хотя не очень, если честно. Ты бы хоть какие руны наложил, а то деревяшка обычная. Дубина и то посерьезней будет». «Да ты кто такой?» Взревел квадрат на лицей. «Как ты смеешь поворачиваться задом к барону?» А как меня зовут? А какий, подошел я к этому типку. А ты, значит, и есть этот самый рукосуев, который не мудозвонов. Гроза всех торговцев, значит. Хм, я бы так не сказал. Хана тебе! Заскрежетал зубами барон и покраснел, как вареный рак. Может, стульчак? Предложил я, показав на прилавок. «Или не купите ничего и... свалите отсюда нафиг!» Барон зарычал и дал отмашку магам. «Ребята, работаем красиво и быстро!» Крикнул я своим архаровцам. А Петрович с Владиком молодцы. Дисциплина на лицо. Вышли вперед. Я заметил какого-то щуплого мага с куцей бородкой. Судя по огненной завесе, он собирался отправить в меня фаербол. «Петрович!» – обратился я к бомжу. «Видишь, что с бородкой? Он у тебя похмел украл?» Петрович страшно зарычал. У него из пальцев вытянулись когти, и в два прыжка он оказался около мага, который прервал заклинание и запищал, как девчонка. Удар, и он улетел, сбивая по пути еще двух магов. «Петрович, вон еще двое!» Указал я рукой на магов, которые готовы были меня уничтожить ледяными стрелами. «Бутылку от тебя прячут!» Бомж, красавчик, тут же раскидал их в стороны, как котят, а затем начал ощупывать их карманы. «Владик, разрешаю пить кровь!» Повернул я голову к заскучавшему вампиру, и тот, просияв, ринулся в толпу. «Но только тех, что здесь собрались!» Вслед кинул я ему. «Понял, шеф!» Владик повернул ко мне лицо, уже забрызганное кровью, и продолжил быстро перемещаться в толпе, кусая жертв. Я умиленно смотрел на своих помощников, слушая крики помощи и вспышки заклинаний, от которых уворачивались мои слуги. Вот что значит мотивация. Пук же решил в этот момент побыть зрителем и устроился рядом на стульчике, покуривая сигаретку. Лишь изредка подсказывая Владику и Петровичу, кто на них нападает сзади. «Того, что с квадратным лицом оставьте мне!» – крикнул я вовремя. Владик уже пристраивал клыки к его шее, а Петрович с другой стороны рвал на нем одежду в поисках опохмела. Я махнул рукой, и мои слуги отошли в сторонку. Очень разочарованные, особенно Петрович. Если Владик попил кровушки, то он так и не опохмелился. «Ну что?» – рукосуев мудозвонов. Подошел я вплотную к трясущемуся от страха барону. «Теперь как ты думаешь, кто охренел?» «Я...» – пробормотал он бледными губами. «Ну и славно!» – ответил ему, махнув в сторону. «А теперь пшел вон отсюда!» Не думал, что обычные люди так быстро умеют бегать. Через секунду его и след простыл. Толстый инквизитор Петушков парился в бане. Пар висел в воздухе густым облаком, а Петушков, не спеша и с любовью, промочил березовый веничек, Затем подал еще парку, выплеснув воду на раскаленные камешки. И приготовился ударить себя. Да так, что бесы толпой начали из него выскакивать. Ох и покажет он им сейчас. Но внезапно дверь распахнулась, и в помещение ворвался барон Рукасуев. «Вот это встреча!» – воскликнул барон. «Конечно, Рукасуев, это же моя баня!» – начал возмущаться Петушков. «Как ты вообще сюда проник?» «Слугу подкупил», — спрятал бегающие глазки барон. «Вот ты, ирод проклятый! Уволи его!» Загрохотал Петушков так, что у барона заложило уши. «Я был очень настойчив, а все дело в том, что дело у меня срочное», — выпалил Рукосуев. «А дело твое, мать твою, итить Не может подождать до вечера!» — пробурчал инквизитор. «Нет у меня настроения сейчас что-то важное обсуждать!» «Не может подождать! Вот совсем никак!» Умоляюще посмотрел на него барон. «Ладно уж, рукосуев, по старой дружбе выслушаю!» Крякнул инквизитор, поворачиваясь на горячей лавке. «Садись и выкладывай, что у тебя там за катастрофа мирового масштаба!» Барон присел на деревянную лавку напротив инквизитора и решил начать без долгих отступлений, которые он так любил. «Вы знаете, что у нас в городе появился некромант?» С тревогой посмотрел он на инквизитора. «Ну и чего? Эка невидаль!» – пожал плечами инквизитор. «Но как же? Они все рано или поздно сходят с ума!» – Воскликнул барон. «Вы бы только посмотрели, с чем он ходит! Стульчак! А на плече у него, хер пойми что, да еще и курит! И челюсти! Я бы такому не доверял!» И даже бы посадил в темницу. «Ну-ка, ну-ка, кто там курит и чего за стульчак?» Глаза инквизитора заблестели от интереса. «Понятия не имею», — вздохнул Рукасуев. «Но нечисть с ним ходит, и он весь этими, как их, проклятыми предметами обвешан. И еще городским продает». «Вот дела!» — удивленно протянул инквизитор. «А я-то тут при чем?» «Так в темницу его надо!» воскликнул в сердцах барон. «Чтоб народ не развращал!» «А сильно развращает?» «Сильно! Сам видел! Очень сильно!» Приложил барон руку к сердцу. «Может, вы его в допросную, а я вам пожертвование на нужды Великой Инквизиции?» «Вот с этого и надо было начинать, Рукасуев!» «Завтра же к нему наведаюсь». «Только это, он очень опасен», — добавил барон. «Тогда и пожертвование должно быть соответствующее», — ухмыльнулся инквизитор. На его рыхлых щеках появился румянец, а это верный признак, что банька удалась. «Обижайте», — улыбнулся Полесье Рукасуев. «Не обижаю, а оцениваю риски». Вернул слово Петушков. «Наверняка некромант опасен, раз не справился с своими силами». «Откуда вы...» — побледнел барон. «А я все про всех знаю». «Понял?» — подался вперед инквизитор. «Мне единый все, — говорит». «Странно, что вы свою шпионскую сеть обожествляете». «Не богохульничи тут!» Повысил голос петушков, возмущенно тряхнув пузом. «Я же и передумать не могу!» «Даже и в мыслях не было! Вы что?» Парировал Рукасуев. «Я же человек социальный! В народе всякое болтают!» «А вот кого болтает, хорошо бы в пыточную, ко мне!» Крикнул инквизитор, ударив кулаком по тазику, от чего он треснул. «Языки щипцами раскаленными поприщипывать!» «Да-да, так и я о том же!» – закивал Рукосоев. «Растянуть на дыбе негодников!» Инквизитор мрачно посмотрел на барона и одобрительно кивнул, погрузившись в свои мысли. Он уже начал выстраивать план наезда на этого зазнавшегося некроманта. «На следующий день я оставил Владика в качестве продавца в своей лавке. Строго-настрого велел ему быть вежливым с покупателями и не показывать им клыки». А то он периодически любит так пугать смертных, что отнюдь не способствовало продажам. Петрович занимался производством новой партии стульчиков под пристальным взором пука, а я направился в администрацию. Если точнее, то решил не мелочиться и сразу идти к главе. В моем мире эта должность называлась мэром. Но здесь его роль выполнял местный князь, который носил дополнительный титул главы города. Я зашел в красивое трехэтажное здание, которое по стилю уж очень напоминало Эрмитаж в Петербурге моего мира. Здесь тоже была Российская империя, но реальность во многом отличалась. Например, города Забруйск, в котором я сейчас находился, в моем родном мире никогда не было. Внутри здания администрации выглядело не менее богато, чем снаружи. Над головой в большом холле висел позолоченный сталактит с магическими светильниками. Под ногами шуршал мягкий ковер. Наверняка его драили каждый день с подобной проходимостью. До меня вон только 10 человек зашло. Я поднялся по лестнице и сразу наткнулся на кабинет. Он располагался за высокими резными дверьми. О том, что это место обитания главы администрации, говорила лишь крошечная табличка на двери с надписью «Приемная». Наверное, так специально сделали, чтобы горожане как можно дольше искали. Для приличия я постучался и вошел. Здесь была комната, в которой находился стол и больше сотни стульев. И все были заняты ожидающими. Я покосился на еще одну дверь, где и сидел глава. На ней висела уже добротная табличка с золотой окантовкой. «Глава города. Патриархов Самуил Яковлевич». Но вход в эту дверь охранял не цербер трехголовый, а хрупкая рыжеволосая девушка. На лице ее ярко выделялась россыпь крупных веснушек. «М-да, надо было хоть шоколадку ей купить». Без особой надежды я подошел к веснушке. Она сидела за столом и с деловитым видом листала документы. «Здравствуйте, прекрасная леди!» Начал я с лести. «Чего вам надо? Если вы в главе, то занимайте очередь», грубо ответила она и кивнула в сторону ожидающих. Видимо, тут бюрократия еще не дошла до штрафов за хамство с посетителями. А это явное упущение. Надо подкинуть главе города идею. Так, глядишь, и ожидающие добрее станут. Может, подсобите и сократить эту очередь – прелестное создание? Максимально дружелюбно попросил я и положил на стол три серебряных монеты. Но девушка лишь брезгливо посмотрела на деньги. «Во они тут и зажрались!» «Понятно все с тобой. Нет смысла продолжать диалог». Я оставил деньги на столе и пошел на пролом. Приблизился к двери, за которой сидел местный князь. «Куда без очереди?» Тут же заверещала, как сирена, веснущитая прелестница. «Охрану позову». «Туда? Ядрить тебя в корень!» Отмахнулся я и вошел. В дорого обставленном кабинете за столом в мягком кожаном кресле утопал пожилой мужчина. Брови такие густые, что глаз почти не видно, а щеки закрывали седые бакенбарды. Он поднял на меня непонимающий взгляд, а я нагло подошел и сел напротив на хлипкий стул, который опасно покосился подо мной, а затем внимательно посмотрел на него. «Очень внимательно!» «Я вас не вызывал, молодой человек», — ответил уставшим голосом князь. В его словах было не так уж и много эмоций. «Конечно, попробую за дня в день принимать столько людей. Вон их сколько сидит глазами дверь сверлят». «А я сам вызвался, ваше высочество», — воскликнул я. «Или вы не желаете познакомиться с новым городским некромантом?» «Некромантом? А где ваша лицензия?» Скептично посмотрел на меня князь. Но, похоже, я сумел его заинтересовать. «Какая к дьяволу лицензия? Давайте лучше я вам кладбище подниму. Столько дополнительных рабочих рук будет. Закачайтесь!» «Не надо!» Процедил князь, и брови его искривились. «О, первая эмоция! Согласно нашим законам, каждый некромант... Каждый!» Подчеркнул он. «Должен стоять на учете и иметь лицензию. Без нее не имею права вас нанять». «А мне не нужна работа», — ухмыльнулся я. «У меня свой бизнес есть». «Тогда зачем вы пришли?» «Мне нужно род зарегистрировать. Без него не дают бизнес расширять, представляете?» «Представляю. А от меня вы чего хотите? Регистрацией родов занимаются в имперской канцелярии». Это вам на прием к императору надо. А как к нему попасть? Вместо ответа князь пожал плечами. Это что ж получается, я зря пришел? Нет, такого я позволить не мог. Раз уж прошел злую секретаршу, надо хоть какую-то выгоду выжить из этого. Хорошо, тогда второй вопрос. Продолжил я. За местным кладбищем плохо следят. Можно как-то мне с этим разобраться? «Можно!» – вздохнул князь. «Что, вот так просто, согласитесь?» Я удивился и обрадовался одновременно. «Да, мне не надо, чтобы вы второй раз приходили». После не совсем удачного визита к главе города я вернулся на рынок, и там меня ждал сюрприз. Владик распродал все стульчики, а на прилавке стояла большая корзина. «Это подарок от покупателей?» — обрадовался я. «Нет!» — мрачно ответил вампир. «А что тогда?» «Смотри сам!» Я осторожно заглянул в корзинку, и мое лицо расплылось в улыбке. «Такого пополнения я не ожидал!»